Болтают две подруги А на мне одиночка На 8 марта Volkswagen 4 подарил <связываю> Машина сказка просто Цвет, черный сад, козный салон Музыкальный систем, кондиционер Коробка, автомат Я его за это так целую, Я ему за это такую волшебную ночь устрою А Мой войскю мне на день рождения АКУ подарил. Увиду! убью! Потому лишь мало для... Убила лайка! Мечты я! Потому что лишь я! что лишь мало... ла-ла я! я! Пойдет электропоезд пойдет, до, Медленно, Албабы. до Албабы. Билеты действительны. Замелевый! Приходит музык в магазин. Весь такой расстроенный, в депрессии. И спрашивает у продавца. Дайте мне мыло и веревку. Мой батинский, вы все весаться собрались? Нет, блин, помоюсь и в горы. Супер, супер, супер гуд. Я нормально. Супер гуд. Супер, супер, Веселое молоко ⁇ это заявительный экологически чистый напиток с повышенным содержанием натурального этилового спирта. Хотите встретить весну в новой, красивой форме? Прихрюпинский рай военкомат ждет вас.